Песня тридцатая. Перед поэтами проносится призрак Мирры, тень Джанискики бросается на алхимика Капоккио и н и з в е р г а е т с я с ним на дно вертепа. Другие призраки и упрек Вергилия. Когда на племя Фивское была разгневана Юнона за Семелу и в месть свой гнев ужасный о б л е к л а Тогда Юноны страшному уделу Афама собречен был. До того Юнона обезумил а его, что он жену увидя, у которой в тот час два сына были на руках, к ней подбежал. В одной его опоры безумство было, крикнув: «О, в сетях сейчас поймаю с львятами я львицу!» Потом зловещим бешенством в глазах он к верху поднял грозную десницу, лярха сына за ноги схватил, швырнул его он к верху, словно птицу, и обутёс несчастного разбил, а мать с другим ребенком утопилась. Когда величие трои закатилось, и царь и царство в сумраке могил нашли покой. Тогда в плену скиталас несчастная, лишённая всех сил Гекуба и слезами заливалас ь о смерти Поликсены. И потом, когда в слезах на берегу морском она труп Полидора отыскала, то ярость в ней такая началас, ь что словно пес Гекуба лаять стала от горести. Расудок в ней угас. Но никогда фивяне илтраяне, в которых кровь от бешенства зажглась, в дни мирные или в военном стае н жестоки столько не были людей, так нетерзали люто, как зверей, подобно двум свирепым п р и в и д е н и я м которые забыть их не могу, крутились перед нами со злоблением. Кусались, словно ве п р е н а б е г у Вот тень одна мгновенно н а с к о ч и л а на к а п а к и о з а ш е ю схватила противника, согнув его в дугу, и бароня им землю потащила его с собой. Тогда проговорила тень а р е т и н ц а мне: "Смотри ты, вот". Джанни Скики бешеный промчался, он в ярости других теней грызет. Пусть дух другой, тогда я отозвался, тебя как эта тень не загрызет. Но чей же призрак это? И дает мне тень ответ: то миры похотливый, преступная и грязная душа, она к отцу любовью нечестивый. пылала тайных помыслов греша, но что о т е ц с ней разделить мог ложе, она меняла вид свой, уничтожа все прежние черты свои, как тот свирепый дух, который уже скрылся. Плененный кобылицей без хлопот он получить за то ее решился, что принял вид Донати. Сочинил духовную и мертвым притворился. За тот подлог коня он получил. Когда д в е т е н и бешеные скрылись, свои глаза туда я устремил, где новые преступники р о и л и с ь И я одним из них был поражен, так что невольно очи опустились, похож, бы был. На л ю т н ю очень он, когда бы из бедер ноги не торчали. Он страшный в о д я н о й был отекчен, и эти ноги чуть его держали. Раздутостью пугал его живот, стонала тень от жажды и печали, и словно пасть она открыла рот, овы. Вы, избежавшие страдания, которое в вертепе адском жжет, прошу вас обратите же внимание вы на меня. Так говорил дух нам. Я знаменитый мастер был Адам. Огромное имел я состояние, не знал забот, не понимал нужды, а здесь в Аду. Одно мое желание, желаю каплю только я воды. В моем уме всегда одна картина холмов цветущих в зелени гряды. Из тех холмов зеленых к а з е н т и н а бегут ручьи и падают в орно. О них воспоминание одно. На краткий миг во мне не замолкает, оно ужасней всяких адских мук, ужасней, чем тяжкий тот недуг, который в е ч н о здесь меня терзает. Одно воспоминание о тех местах, где совершил я тяжкий грех, является моей ужасной казнью и вечной мукой. Вечную боязнью терзаюсь я за то, что выпускал поддельные флорины, и за это сожжён был я. О, если бы ты с к а л воду я два проклятые скелета двух братьев. О, Гюидо, не желал я зрелище другого, и его бы. На волны бранды я не променял. Те призраки, исполненные злобы, которые вокруг меня снуют, сказали мне, когда они не лгут, что в ад сюда один г ю и д а сброшен. Но для чего теперь о том мне знать? Вот в чем вопрос. Разит меня как нож он. О, что могу в оду я предпринять, чтобы насладиться делом отомщения, когда мои все скованы движения? О, если б я хотя был легок так, чтоб каждое столетие подвигаться вперед мог на единый только шаг, то я бы не подумал колебаться и двинулся вперед. чтобы с к а т ь в о т ь м е где души падшие крутятся того, кого я должен проклинать, хотя окружность адской всей долины и велика, нельзя мне забывать, что все мои мучения и кручины через двух презренных братьев я узнал подделывать фальшивые флорины Они меня заставили, и стал я жертвой их. Но тут спросил его я: не знаешь ли? Скажи, кто эти двое, которые правее тебя лежат, один к другому плотно прижимаясь, и пар встает над ними колыхаясь. Он отвечал: когда сошел я в ад. Они лежали здесь, не поднимаясь, не шевелясь. Столетий многих ряд им суждено остаться без движения. Тень первая, Пентефрия жена, з а к л е в е т у д о с т о й н о е п р е з р е н и е Другая ж тень, с которой она не разлучаться в б е з д н е с е й должна. Синона тень, то грек стыда лишенный, над ними пар стоит всегда зловонный. Тогда одна из этих двух теней услыша приговор бесцеремонный, ударила врага рукой своей по животу о т в и с ш е м у и брюхо, как барабан вдруг загудело глухо. Но и адам ответил ей в тот миг. ударом по лицу своей рукой и был удар нелегок и т а к о ю закончен речью если не привык и не могу я с места подвигаться зато своей рукой могу признаться владею я и мой удар силен и отвечал на то ему Синон когда При жизни должен был взбираться ты на костер, тогда твоя рука была едва ли столько жиловка, как некогда, когда н а д и в о свету чеканил ты фальшивую монету. На этот раз ты правду говоришь, за то солгал и ложь все знают эту ты при осаде Трои. Замолчишь, Синон же без ответа не остался. Пусть так, пусть я обманывать старался, а деньгами обманывал ты всех. Я за один сюда попался грех, а ты за то в таких грехах попался, которые не снятся сатане. И тень с раздутым брюхом отвечала. а деревянным вспомни ты коне, предатель ненависный. т разве мало тебе того, что вся земля узнала, когда л тогда преступный ты совет тебя теперь стал презирать весь свет? казни же тем, а ты страдай от жажды, от жажды, от которой не однажды. Язык твой будет трескаться и рот от той воды п о г а н ы о й и зловонной, что как забор твой вспучил живот. И отвечал монетчик разъяренный: «Преступный рот, привык ты раскрывать лишь для того, чтобы лгать и предавать. п у с т я ж к о ю болезнью изнуренный я пухну.» Вечной жажду томим, а ты горячкой огненный полим, и череп твой всегда воспламененный. Тебя не стали б долго умолять, чтоб зеркало нарцисса полезать, решился ты. Я не щ а д и л усилий, чтобы ловить теней взбешенных спор. Вдруг, берегись, проговорил Вергилий. Заслужишь ты и гнев и мой укор, когда их спором будешь увлекаться. Я покраснел и опустил свой взор с таким стыдом, что даже может статься, готов теперь воскреснуть он опять, когда я стану вновь припоминать все, что тогда со мной происходило. Я словно был охвачен смутным сном. И хоть вины во мне сознание было, но я молчал. Певец сказал потом: и б о л ь ш е я вина твоя была бы искуплена, столь искренним стыдом. Утешься же, все люди в мире слабы. Но если ты еще когда-нибудь услышишь спор достойный лишь презрения, прочу ь ходи. Совет мой не забудь.